Глава 39. Конный двор. Эрнатон взял лошадь герцога взамен своей, которую отдал Робе Рубрике, и потому ехал так быстро, что в половине третьего прибыл в Париж. В три часа пополудни он входил в Лувр, в казармы 45. Впрочем, его возвращение не было ознаменовано ничем особенно важным. Между гасконцами при виде Эрнатона раздались возгласы удивления. Луаньяк, услышав эти крики, вошел в комнату и, заметив Эрнатона, сделал самое суровое лицо, что, однако, не помешало Эрнатону подойти прямо к нему. Луаньяк сделал молодому человеку знак пройти в маленький кабинет, находившийся в конце общей спальни, рот-аудиенц-зала, в котором этот судья решил дела без апелляции. «Разве так должно вести себя, милостивый государь?» — сказал он ему прежде всего. «Вот пять дней и пять ночей, как вы пропадаете! Вы, которого я считал одним из самых благоразумных, вы подаете пример подобного нарушения дисциплины!» «Милостивый государь», — отвечал Эрнатон, кланяясь, «я делал то, что мне было приказано». «А что вам было приказано?» «Мне приказали следить за господином Демоеном, и я следил за ним». «Пять дней и пять ночей?» «Пять суток». «Стало быть, герцог уехал из Парижа». «В тот же вечер, и это мне показалось подозрительным». «Вы были правы, милостивый государь. Потом...» Эрнатон кратко, но с жаром и энергией рассказал происшествие на дороге и его следствия. По мере того, как рассказ продвигался вперед, подвижное лицо Луаньяка выражало все чувства, которые рассказчик возбуждал в его душе. Но когда Эрнатон дошел до письма, вверенного ему Майеном, Луаньяк вскричал. «У вас это письмо!» «У меня». «Чёрт возьми! Вот это заслуживает некоторого внимания!» — сказал капитан. «Подождите, или лучше пойдёмте со мной, прошу вас!» Эрнатон последовал за Луаньяком, который привёл его на конный двор Лувра. Всё приготовлялось к королевскому выезду. Экипажи становились в назначенном порядке. Герцог де Пернон смотрел, как пробовали двух лошадей, только что привезённых из Англии, в подарок Генриху Третьему от Елизаветы. Эти лошади редкого сходства между собою запрягались в этот день в карету короля. Луаньяк, оставив Эрнатона при входе на двор, приблизился к герцогу де Пернону и коснулся его плаща. «Новости, господин герцог, важные новости», — сказал он. Герцог оставил придворных, между которыми стоял до сих пор, и приблизился к лестнице, с которой должен был сойти король. «Говорите, господин Луаньяк». «Господин Карменш приехал из Орлеана. Герцог Майен опасно ранен и находится в одной деревушке». Герцог произнёс какое-то восклицание. «Ранен?» — повторил он. Кроме того, Карменш имеет письмо, которое де Майен написал герцогине де Монпансье. «О, о!» — произнёс де Пернон. «Порфандю. Позовите Карменша, я поговорю с ним». Луаньяк взял за руку Эрнатона, который, как мы сказали, из уважения к разговору своих начальников, стоял поодаль. «Господин герцог», — сказал капитан, — «вот наш путешественник». «Хорошо. А вы имеете, кажется, письмо от герцога де Майена?» — спросил де Пернон. «Точно так, ваша светлость». «Написанное им в деревушке около Орлеана?» «Точно так, ваша светлость». «И адресованное герцогине де Монпансье?» «Точно так, ваша светлость». «Угодно вам передать его мне?» И герцог протянул руку со спокойной небрежностью человека, верящего, что надо выразить только свою волю, какова бы она ни была, чтобы тотчас ее исполнили. «Извините, ваша светлость», — сказал Карменш, «но вы знаете, что письмо это от господина Домоена к его сестре?» «Без сомнения». «Господин герцог, письмо вверено мне». «Что же из этого?» То, что я дал герцогу Майену честное слово, что отдам это письмо самой герцогине. Кому вы служите, королю или Майену? Королю, ваша светлость. Ну, король хочет видеть это письмо. Ваша светлость, король, не вы. Вы, кажется, забываете, с кем вы говорите, господин Карменш, сказал Депернон, побледнев от гнева. Я помню это как нельзя лучше, отвечал Карменш. Я именно поэтому вам и отказываю. «Вы отказываете? Вы сказали это, господин Карменш?» Сказал Ваша Светлость. «Господин Карменш, вы забываете вашу клятву в верности». «До сих пор я клялся в верности только одной особе, именно Его Величеству. Если король потребует это письмо, я отдам, потому что король мой повелитель». «Господин Карменш», — сказал герцог, который, видимо, начинал горячиться, между тем, как Эрнатон напротив делался хладнокровнее. «Господин Карменш, вы, как и все ваши земляки, слепы в счастье. Ваше счастье ослепляет вас. Государственная тайна в ваших руках, и это вскружило вам голову, так же, как вскружило бы и несчастье». Если что мне вскружило голову, так это не милость, в которую я готов попасть у вашей светлости, но не мое счастье, которое мой отказ превращает, я не скрываю этого в несчастье. Но что же делать? Я исполню свою обязанность, и никто кроме короля и особо кому оно адресовано, не возьмет письма, которое вы требуете. Депернон сделал страшное движение: « Луньяк сказал он: Сию же минуту отведите карменджа в тюрьму. «Таким образом, — сказал Карменш, улыбаясь, — я, конечно, не буду в состоянии передать письмо герцогине Монпансия, то есть покуда в тюрьме, но выйдя оттуда...» «Если вы выйдете когда-нибудь», — сказал Депернон. «Я выйду оттуда, если только вы не заставите убить меня», — сказал Эрнатон с решительностью, делавшийся страшнее и тверже по мере того, как он говорил. «Да, я выйду. Стены не так тверды, как моя воля». «Итак, ваша светлость, выйдя оттуда...» но выйдя...» «Я буду говорить с королем». «В тюрьму, в тюрьму!» — кричал Депернон, потеряв всякую воздержанность. «В тюрьму и взять у него это письмо!» «Никто не коснется его!» — вскричал Эрнатон, делая скачок назад и вынимая таблетки Майена. «Скорее я раздроблю их в куски, если могу спасти их только этой ценой. По крайней мере, герцог Майен одобрит, а король простит мне этот поступок». и молодой человек в своем благородном сопротивлении готов был уничтожить драгоценную таблетку, когда чья-то рука нежно остановила его. Если бы его схватил кто-нибудь быстро и сильно, то молодой человек, конечно, употребил бы все усилия уничтожить письмо, но, видя, что насилия нет, он повернул голову. «Король!» — воскликнул он. В самом деле, король, выходя из Лувра по лестнице, около которой происходила сцена, остановился на последней ступеньке, слышал конец спора, и его королевская рука остановила руку Карменджа. «Что у вас, господа?» спросил он голосом, которому умел придавать когда хотел, могущественную повелительность. «Этот человек, государь!» вскричал Депернон, не стараясь даже скрыть своего гнева «Этот человек — один из ваших 45 впрочем, теперь уже он не принадлежит к их числу. Этот человек, — говорю я, — послан был мною от вашего имени наблюдать за Майеном во время его пребывания в Париже. Он следовал за ним даже за Орлеан, и там получил от герцога письмо к госпоже де Монпансье». «Вы получили от Майена письмо на имя госпожи Монпансье?» — спросил король. «Получил, государь», — отвечал Арнатон. но герцог де Пернон не сказал вашему величеству при каких обстоятельствах. «Где же это письмо?» — спросил король. «Вот из-за этого именно произошло все дело. Господин Карменш решительно отказывается отдать его мне и хочет отнести по адресу. Отказ не показывает его верности, как мне кажется». Король посмотрел на Карменша. Молодой человек встал на одно колено и сказал «Государь, я бедный дворянин. Кроме чести у меня нет ничего. Я спас жизнь вашему посланнику, которого едва не убил кардинал Домаен со своими телохранителями. Прибыв вовремя, я обратил победу на сторону вашего посла». «Во время сражения с господином Домаеном ничего не случилось?» — спросил король. «Он ранен, государя, и довольно опасно». «Хорошо», — сказал король. «Потом...» «Ваш посланник, который, казалось, имел частные причины ненавидеть господина Домаена?» Король улыбнулся. «Хотел добить своего врага, государь. Может быть, он и имел право, но я думаю, что в моем присутствии, то есть в присутствии человека-шпага, которого принадлежит вашему величеству, это мщение становится политическим убийством». Эрнатон колебался. «Продолжайте», — сказал король. И я спас господина Домаена, как спас вашего посланника. Депернон пожал плечами, Луаньяк закусил свой длинный ус, король остался хладнокровен. "Заканчивайте", сказал он. Господин Домаен не хотел расстаться с оставшимся товарищем, потому что четверо тоже были убиты, и не зная, что я принадлежу вашему величеству, верился мне и поручил мне отдать это письмо его сестре. "Вот оно, государь." Я предлагаю его вашему величеству, как отдал и самого себя в полное ваше распоряжение. Честь дорога мне, государь. Но когда ответственность моей совести поручена воле короля, то жертвую своей честью. Она в ваших руках». Эрнатон, не вставая с колен, подал королю таблетки. Король оттолкнул их рукой. «Что же вы говорили, Депернон? Господин Карменш — честный человек и верный подданный». Ваше величество, вы спрашиваете, что я говорил, произнёс Депернон. Да, разве я не слышал, сходя с лестницы, как кто-то сказал слово в тюрьму? Мурдия. Напротив, когда встречают таких людей, как Карменж, надо говорить, как у древних римлян о коронах и наградах. Письмо останется у того, кому оно поручено или, скорее, кому написано. Депернон поклонился, ворча вполголоса. «Вы отнесёте это письмо, господин Карменш», — сказал король. «Но, государь, подумайте о важности того, что оно может заключать», — сказал де Пернон. «Вежливость в сторону, когда дело касается жизни вашего величества». «Вы отнесёте ваше письмо, господин де Карменш», — повторил король, не отвечая своему фавориту. «Благодарю вас, государь», — сказал Карменш, удаляясь. «Куда вы несёте его?» — К герцогине Монпансье я, кажется, имел честь доложить вашему величеству. — Я неправильно выразился. По какому адресу, хотел я сказать? В отель Гизов, в отель Сен-Дени или Бель? Депернон взглядом остановил короля. — демаен не говорил мне об этом ничего, государь, потому я понесу это письмо в отель Гизов и там узнаю, где герцогиня. — Тогда вы отправитесь искать ее? — Да, государь. — И найдя ее? — Отдам письмо. — Так. Теперь господин Декарменш. И король, пристально посмотрев на него, продолжал. — Вы ни в чём не клялись и ничего не обещали, кроме того, что вы отдадите это письмо госпоже Денбон-Пансье. — Нет, государь. — Вы не обещали, например, — продолжал король, — что-нибудь вроде тайны насчёт места, в котором найдёте герцогиню? — Нет, государь, я не обещал ничего подобного. — Я поручу вам только одно. — Государь, я раб вашего величества. — Вы отдадите это письмо госпоже Монпансье и точно же после того приедете ко мне в Венсен, где я буду сегодня вечером. — Слушаю, государь, и вы дадите мне полный отчет, где найдете герцогиню. — Государь, воля ваша будет исполнена. — Без всякого другого объяснения, поняли? — Какое неблагоразумие! — громко произнес герцог де пернон «Вы не знаете людей, герцог, или, по крайней мере, некоторых людей. Этот поступок благороден в отношении Майена, следовательно, он поступит благородный в отношении ко мне». «Для вас я пожертвую собой, государь», — вскричал Арнатон. «Теперь, Депернон, ссоры в сторону». «И вы сейчас же простите этому благородному дворянину все, на что вы смотрели как на ослушание, а я как на испытание чести». Государь. — сказал Карменш. — Господин герцог слишком хорошо знает людей, чтобы не заметить в моем услушании, в котором я каюсь, сколько я уважаю его и люблю, но я исполнил свой долг. — Парфандю! — сказал герцог, меняя выражение лица, как будто снял маску. — Вот испытание, делающее честь вам, господин Карменш, и вы в самом деле прекрасный молодой человек. Не так ли, Луаньяк? Мы довольно сильно испугали его. И герцог захохотал. Луньяк отошел чтобы не отвечать Он будучи госскоцем не чувствовал в себе силы лгать с бесстыдством своего начальника. Это было испытание, сказал король с сомнением. Тем лучше допернон если это испытание но я не советую испытывать так всех многие не выдержат. «Тем лучше», — заявил в свою очередь Карменш, — «тем лучше, господин герцог, если это испытание. В таком случае я уверен в милости ко мне вашей светлости». Но говоря эти слова, молодой человек, казалось, так же мало расположен был верить ему, как и король. «Теперь, когда все кончено, господа, едем», — сказал Генрих. Депернон поклонился. «Вы поедете со мной, герцог». «То есть я буду сопровождать ваше величество на коне, это ваш приказ». «Да, кто будет у другой дверцы?» — спросил король. «Один преданный слуга вашего величества, Сент-Малин». И он посмотрел, какое действие произведет это имя на Эрнатона. Эрнатон остался бесстрастным. «Луаньяк», — прибавил он, — «позовите Сент-Малина». «Господин де Карменш», — сказал король, который понял намерение Допернона. «После исполнения вашего дела вы возвратитесь в Винсен». слушаю государь. Ирнатон, несмотря на всю свою философию, отправился в дорогу, радуясь, что ему не придется быть свидетелем торжества, которое должно было так радовать сердце честолюбивого Сент-Малина.